о том, как здесь все было продумано и устроено, проникнуто любовью и заботой. Расул предложил заночевать здесь же, а утром двинуться дальше. О том, что им делать с маленькой Ульяной, они отдельно не говорили. Варианта оставить ее одну в квартире не было, но раз не было, то о чем именно им говорить? Расул занялся поиском всего, что они могли бы взять с собой, а Ася просто бродила по квартире и смотрела. Вот детская, вот гостиная с круглым столом под стильным светильником, спальня, разрушенная автобусом, кабинет. Их рабочие столы стояли друг напротив друга. На одном из них стоял открытый ноутбук, на втором лежали аккуратные стопки бумаг. Вероятно, Александра, это было Асина предположение, забрала свой компьютер на работу». Ася нашла небольшой рюкзак, в который они сложат все нужные Ульяне вещи, и слинг. Со слингом пришлось повозиться, но Расул нашел способ затянуть его на Асином костюме, и теперь она была не просто гигантская розовая мышь, а гигантская розовая мышь с ребенком. Ульяна спала так крепко, что не проснулась, никогда ее запихивали в слинг, никогда ее положили обратно в кроватку. Усталый Расул задремал в кресле. Через несколько часов девочка разбудит его голодным протестующим криком. Но «Ну, ничего, он ее покормит, и все снова будет в порядке. Расул спал, а Ася все бродила и бродила по пустым комнатам. Понятно, что им нужно взять всю смесь, бутылочку, соски. Она нашла нераскрытую пачку, будет запас. Ася упаковала в рюкзак свидетельство о рождении девочки и паспорта ее мам. Все-таки документы редко бывают лишними. А потом она подумала, что если Уля вместе с ними выберется, ей нужны будут воспоминания. Ася аккуратно собрала несколько фотографий. Ники и Александры вместе. Счастливых у моря. И красивую фотографию их втроем. В кухонном ящике она нашла элегантную серебряную ложечку Тифани, такие дарят на рождение, и положила ее на дно рюкзака вместе с маленьким вязаным енотом, который лежал на подоконнике в детской. Последний раз она зашла в детскую проверить, что у Расула все в порядке. Постояла и послушала мерное дыхание мужчины и посапывание девочки. Затем закрыла к ним дверь, И улеглась на гостевом диване в кухне. Спать на постели хозяек этого чудесного дома показалось ей неправильным. Все тело ломило от сна на неудобном диване, но Тоня была жива и в порядке. А это главное. Она открыла дверь и аккуратно выглянула в торговый зал заправки. Зараженных вокруг не было, Но, выйдя из подсобки, она все равно старалась не шуметь. Тоня без сожалений бросила курить несколько лет назад. Но сейчас ей отчаянно захотелось сигарету. Она нашла за кассой кейс, в котором лежали сигареты, взяла пачку кента с кнопочкой и тихо вышла на улицу. Курить на заправке было странной идеей. И она прошла несколько метров в сторону реки и села на траву. Над Москвой начинался новый день. Сколько именно было сейчас времени, Тоня не знала. Впрочем, ее это и не интересовало. Она затянулась, закашлялась, быстро выдохнула табачный дым. После большого перерыва организм от табака отвык. Она затянулась второй раз. Когда они вчера с Лавром убирали с заправки тела, как из гигиенических соображений, так и на всякий случай, Тоня обратила внимание на тело мужчины в байкерском снаряжении. Мужчину разорвали пополам. Лавр тащил наружу нижнюю часть, а Тоня отволокла верхнюю часть туловища, одетую в дорогую мотозащиту. Вчера Тоня была слишком уставшей, а сейчас она курила и думала, не пешком же он пришел на заправку, правильно? Где-то рядом его мотоцикл. А мотоцикл может стать решением многих их проблем. Она прикурила вторую сигарету от первой и, наконец, вспомнила, зачем люди, в принципе, курят. Расслабившись, Тоня легла на траву и продолжила формулировать в голове план спасения. В юности единственным доступным ей развлечением была езда на мотоцикле, который она помогла деду Славе отремонтировать. Ну, как помогла. Следила за тем, чтобы он несколько дней подряд был трезвым, Подносила нужные инструменты и кормила жареной картошкой с квашеной капустой. В благодарность дед разрешил ей брать отремонтированный Урал и кататься, где вздумается. Только чтоб бензин сама покупала, а то ишь. Одно лето, все время, что дороги были свободны от снега или непроходимой грязи, Тоня гоняла на мотоцикле. Сейчас, глядя в глубокое небо над Москвой, она подумала, Наверное, я еще помню, как это делается. Вряд ли у погибшего на заправке был старый Урал, но даже если у него какой-нибудь модный японский или итальянский мотоцикл, Тоня с ним как-нибудь разберется. Правда, у этого плана был один фундаментальный минус. Ровно в тот момент, когда Тоня собралась подумать о том, что мотоцикл – штука пусть быстрая, но очень шумная, на траву рядом с ней опустился лавр. Вот уж не думала, что вы раньше меня встанете. Я был абсолютно уверен, что в нашем вынужденном тандеме я буду самой ранней пташкой. А нет. Лавр с улыбкой смотрел на Тоню. Она сначала немного смутилась, а потом протянула ему пачку сигарет. много благодарен, но воздержусь. Я курить бросил больше полувека назад и полагаю, что это было одним из лучших моих решений» это и пригласить студентку Маргариту Петренко из параллельного потока сходить со мной на свидание в парк Горького. Лавр продолжал улыбаться, но Тоня внутренне начала закипать. Своими пустыми разговорами он сейчас отвлекал ее от важного дела. Лавр почувствовал что-то неладное и посерьезнел. Э, «Я вас, кажется, отвлек от чего-то важного. Так заметно? О чем вы думали?» Лавр сорвал травинку и засунул ее себе в рот. Задумчиво пожевал пару секунд, нахмурился и выплюнул. Как-то в детстве это было приятнее. Выйдешь на луг босиком, ляжешь в траву, возьмешь одну травинку и лежишь. На облака смотришь, травинку жуешь. А тут не трава, а гадость какая-то. Может, это как-то связано с тем, что мы лежим не на лугу, а на обочине шоссе? Лавр расхохотался. «Вы знаете, Тоня, у вас отличное чувство юмора. Ироничное». Лавр внимательно посмотрел на Тоню. «Но теперь расскажите, пожалуйста, о чем вы думали». И Тоня рассказала Лавру свой план. Найти мотоцикл одного из погибших на заправке. Мотоцикл – это скорость и маневренность. Они смогут проехать там, где никогда бы не проехали на машине, и смогут уйти от любой погони. Ирев мотора привлечет всех зараженных вокруг. Я ничего не понимаю в мотоциклах, но я очень хорошо помню, что это очень шумные средства передвижения. Это правда. Об этом и я думала, когда вы подошли. Но даже если зараженные нас услышат, они догнать не смогут. В случае, если перед нами будет расчищенная дорога, по которой мы сможем проехать. А если нет? Тоня задумалась. А Лавр продолжил, «На самом деле это хороший план. Да, он не лишён риска, и да, мы можем оказаться в тупике, из которого нет выхода, а за нами толпа зараженных. Теперь Лавр сделал паузу. Но какие, собственно, у нас есть варианты? Идти пешком – верная смерть. Найти машину и использовать ее. В нынешних обстоятельствах мы проедем, может быть, пару сотен метров – И точно так же привлечем внимание зараженных. Так что, Тоня, вы придумали прекрасный план. Тоня почувствовала, что покраснела. И это было странно. Ей сейчас не нужны были ни похвала, ни одобрения. Практического смысла в них не было, ровным счетом никакого. Напротив, сейчас, как ей казалось, лавр нуждался в ней значительно больше, чем она в лавре. И тем не менее... Было что-то ужасно приятное в заслуженной похвале, даже в таких странных обстоятельствах. Они поднялись и пошли обратно к заправке, внимательно осматривая окрестности. Лавр опять погрузился в задумчивость и замолчал. Но ненадолго. Мы с вами много говорим о неизбежности смерти. И это понятно, ведь последние дни нас окружает только она. Мы видели все ее лики. Лавр сделал короткую паузу и помотал головой. Нет, что я такое, говорю? Мы видели много ее ликов, но вряд ли все. Боюсь, нас с вами ждет и еще какой-нибудь прежде невиданный ужас. Он говорил, не отрываясь от поисков, а Тоня слушала. Ей было любопытно, зачем старик завел этот странный разговор. Знаете, Тоня, многие думают, что с возрастом Страх смерти притупляется. Может быть, вам так самой показалось, когда я поддержал вашу идею найти мотоцикл? Ну да, я так и подумала. А это неправда. Страх смерти с возрастом только усиливается. В юности ты редко задумываешься о том, что человек смертен. Более того, иногда он внезапно смертен. Мысль о неизбежном конце, если и приходит в голову, то в каких-нибудь экстремальных обстоятельствах. Ты не думаешь об этом просто так, заваривая, например, утренний чай. С возрастом же это меняется. Лавр тронул Тоню за плечо и рукой указал на кусты по правую сторону от входа в заправку. Там под деревом лежал на боку красивый ярко-красный спортивный мотоцикл. Мне очень не хочется умирать. Я много думала о смерти и пришел к выводу, что она мне категорически не симпатична. Я много лет правильно ел и занимался спортом, ходил по врачам и вообще прилагал все усилия, чтобы как можно больше отсрочить нашу с ней встречу. Я говорю вам это сейчас не просто так. Они стояли рядом с мотоциклом, и Тоня уже собиралась взяться за руль, чтобы попытаться поднять байк. «Тоня, пообещайте мне...» что вы будете осторожны, что не будете зря рисковать. Правда, ужасно не хочется сейчас умереть и не узнать, чем все закончится. Тоня кивнула. Потом подумала и похлопала Лавру по плечу. Я очень постараюсь. Конечно, она ничего не могла обещать Лавру, и, конечно, она сама боялась что там боялась, так страшно, как сейчас ей прежде никогда не было. Чувство бесконечного ужаса, которое охватило ее тогда на выезде из Лефортовской тюрьмы, стало фоновым чувством, она даже перестала думать о нем. Страх стал, как кислород, каждый вздох был наполнен им. И все-таки странным образом просьба Лавры придала ей уверенности. Они с трудом подняли мотоцикл, И с не меньшим трудом докатили его до дороги. Тоня с сомнением оглядела байк. С одной стороны, мотоцикл есть мотоцикл. Раз ты однажды управлять научился, то уже никогда не забудешь. С другой, красный спортивный красавец БМВ, который они с Лавром нашли, был максимально не похож на Урал из ее детства. Ну, разве что цветом и мы на нем вдвоем поместимся, Лавур смотрел на мотоцикл с сомнением. Ну а какие у нас варианты? Тоню значительно больше тревожил другой вопрос. Сможет ли она, имея лишь опыт езды на старом советском мотоцикле, справиться с этим серьезным спортбайком? Но вариантов у них и правда не было. Прежде чем завести мотоцикл, Ключи Тоня предусмотрительно вынула из кармана погибшего байкера. Они кругом обошли заправку и даже дошли до набережной, внимательно проверяя, нет ли вокруг зараженных. Лишь убедившись в этом, Тоня завела байк и следующий час провела в тренировочных заездах. От заправки до набережной и обратно. Мотоцикл был мощным, и это Тоню пугало, Ей было непросто приспособиться к тому, как быстро он отзывается на малейшее движение ручки газа. Лавр с интересом наблюдал за ее тренировкой, сидя на корточках на краю дороги. Наконец он встал. «Тоня, я пойду и попробую собрать нам каких-то припасов в дорогу. Давайте договоримся, что мы поедем сразу, как я вернусь». Тоня кивнула. В торговом зале заправки Лавр нашел не только припасы. На улице, прочесав кусты, он обнаружил второй шлем. Первый Тоня нашла внутри заправки. Видимо, погибший взял его с собой, когда пошел платить за бензин. Это была очень приятная находка, и окрыленная удачей Лавр поспешил скорее рассказать о ней Тоне. Шлем с забралом Тоня взяла себе, а второй похожей на большую военную каску, отдала лавру. Ну вот, выгляжу теперь, как пленный немецкий солдат, горестно посетовал лавру. Зато безопасно. Они поехали по набережной Яузы в сторону Ярославского шоссе. Тоня специально ехала медленно. Во-первых, она привыкала и к мотоциклу, и к езде с пассажиром. Во-вторых, чем медленнее они ехали, тем меньше звуков издавал их байк. Когда они доехали до перекрестка с оленьим Валом, Лавр похлопал Тоню по плечу. Она остановилась и подняла, забрала шлема. Тоня, давайте тут налево повернем. Зачем? Мы же хотели на Ярославское шоссе выехать, а оно тут по прямой. Да, да, но нам с вами важно ведь не само шоссе, а направление, правда? У меня родилась идея. Давайте срежем через Сокольники. Мне кажется, там может быть меньше зараженных, и там нам будет значительно проще и удобнее ехать на мотоцикле, чем по заблокированным дорогам. Через парк можно выехать к станции Москва-3. Это тоже ярославское направление. Дальше вдоль железной дороги поедем. Идея ехать на спортивном мотоцикле вдоль железной дороги Могла прийти в голову только человеку, никогда прежде на спортбайках не ездившему. Но вот мысль срезать через парк Тоне понравилась. Первые зараженные встретились им на подъезде к одному из входов в Сокольники. По непонятной причине толпа большей частью состояла из полицейских. Запрокинув головы к небу, они стояли на обочине дорог. Тоня не стала останавливаться, Она доехала до перекрестка, резко повернула налево, зараженные уже бросились за ними, а затем, когда они оторвались, повернула направо. Сбросив скорость, Тоня провела байк между заблокировавшими дорогу брошенными машинами, выехала на противоположную сторону, повернула направо и вернулась к входу в парк. Все произошло так быстро, что Лавр опомнился, лишь когда их мотоцикл въехал в парк. Все это время, затаив дыхание, он крепко держался за Тоню. Она остановила байк, и они вдвоем закрыли тяжелые ворота парка на засов. «Да вашу уж мышь!» Они вышли из тоннеля на станцию «Красные ворота», и Сева сразу увидел, что до Комсомольской они не дойдут. Вход в противоположный тоннель был заблокирован разбившимся вагоном метро. Он лежал на боку, и все пространство между ним и стенами было усеяно телами. Видимо, после крушения часть пассажиров все-таки попытались выбраться и спастись, но не смогли. Сева быстро пожалел о том, что не сдержался и выругался вслух. Рядом с вагоном лежали не только тела. Сева не увидел его сразу, но ближе к стене стоял, запрокинув голову вверх зараженный. Услышав человеческий голос, он резко повернулся в сторону братьев. Костя резко метнулся к краю платформы, подпрыгнул и повис на руках. Сева подбежал, схватил его за ступни и с силой толкнул вверх. Костя был в безопасности. Зараженный уже бежал на Севу. Восемьдесят метров, разделявших их, для него был сущим пустяком». Сева не успеет. Он ухватился за край платформы. Костя свесился вниз, схватил его за воротник и тоже потянул. Зараженный был совсем рядом. Сева свисал наполовину с платформы. Ему не хватало последнего рывка. Зараженный добежал до него, и это было то, что нужно. Сева резко оттолкнулся, использовал его голову как точку опоры и рухнул на платформу. Братья молча сидели и тяжело дышали. Зараженный бесновался внизу. Теперь он не представлял для них никакой угрозы. Сева пришел в себя первым. В свод центрального зала станции Красные Ворота поддерживали пилоны, разделенные на несколько частей проходами к платформе. Сева встала и аккуратно выглянул из-за пилона в зал. Тишина и мертвые. Аккуратно переступая через трупы, он дошел до противоположной платформы чтобы удостовериться, нет ли там зараженных. Нет, все было чисто. Он вернулся к Кости, который стоял на краю платформы и внимательно на что-то смотрел. «Коть, ты как?» «В порядке». Голос Кости звучал глухо. Конечно, он не был в порядке, но у него сейчас не было сил плакать или жаловаться. Сейчас надо было собраться и идти дальше. Он повернулся к брату. «Смотри, вон там, прямо рядом с вагоном». «На тела посмотри!» Сева посмотрел туда, куда показывал Костя. Пространство рядом с вагоном действительно было усеяно телами, но Костя, очевидно, имел в виду не просто погибших. Сева присмотрелся и ахнул. Примерно в паре метров от входа в тоннель лежали два свежих тела, две девушки с рюкзаками. Это я их утром слышал. Они нас обогнали, и, и вот, Господи. Смерть выживших тронула Севу как-то особенно. В погибших девушках Сева сейчас увидел себя с Костей. А если бы нам надо его убить? Костин голос звучал все еще глухо, но при этом очень твердо, уверенно. Почему?